Он говорит: "Уезжай, пожалуйста. Дай адрес только, пожалуйста, гостем буду". Семенов произнес это с каким-то издевательским акцентом. "И вы?" дал, упавшим голосом произнес Семёнов. "Да вы требуй, конечно. А не сестры адрес выдали". "Сестры? Может, и сестры. Я уже не помню". "Давно это было, знаете?" сбивчиво ответил Семенов, нежно потирая худые руки. Ну, пока неважно. Потом вспомните, если потребуется, добродушно сказал Лобанов. И что же он написал? вы ответили. Не мог не ответить, боялся. И тоже до востребования, конечно. Да, конечно. Как же его фамилия, имя? Фамилия. Семенов провел бледной рукой по лбу. Кажется, Борисов. Борисов. Николай, вот дальше забыл. Это узбек, — удивился Лобанов. Да, вот так, растерянно подтвердил Семенов. Выходит, не узбек. Что «Что-то ты, милый, путаешь, подумал Лобанов. «Ведь тот путает. Вы не подумайте, я не вру, Семенов прижал руки к впалой груди и с тревогой посмотрел на Лабанова. Это точно, что Борисов. Ну, хорошо, допустим. А что было потом? Потом прошло несколько месяцев. Я уж думал, что он забыл про меня, обрадовался. Не представляю себе эту радость, саркастически подумал Лобанов. Немалый барыш из рук то уплывал. Как вдруг, продолжал Семёнов, неожиданно приезжает от него человек, тот самый Иван. Значит, вы в письме адрес сообщили. А что было делать? Он же потребовал, а я понимаю. Что же было дальше? Когда он приехал, У меня Тамара сидела. Они познакомились. Потом я ее и встречать послал на вокзал. Когда они тот чемодан привезли, я себя в тот вечер неважно чувствовал. Лабанов усмехнулся. Будем уж до конца откровенны, Петр Петердонибудь. Сами его встретить побоялись. Все же понимали, что преступление совершаете, причем преступление опаснейшее торговля наркотиками, отравление людей, и потому лишний раз себя под удар ставить не хотели. Марозова вызвал поговорить. Так ведь. Пока он говорил, Семёнов сидел, сгорбившись, низко опустив голову, с серошинами, сидящими волосами вокруг кругленькой лысины, и вздрагивал, как от озноба, в своем сером больничном халате, с видневшимися из-под него кальсонными тесемками, на которые он, видимо, все время наступал, потому что концы их были черные от грязи. Но сейчас его вид уже не вызывал у Лабанова сочувствия. Он вспомнил тех двух мальчишек, которые по неведению из-за и любопытства купили у Сеньки гашиш. Подумал, что бы с ними стало, если бы они его выкурили и потянулись бы за новой порцией. Подумал об их семьях, об ужасе и отчаянии, которые там поселились бы после этого. Лобанову стоило немалого труда сдержать себя и тем же ровным, чуть насмешливым тоном закончить. Вы говорите, Сенька мелочь. Вы для нас, извините, тоже мелочь. Нам нужен тот Борисов, как вы его называете. И мы его найдем, будьте уверены. С вашей помощью или нет, все равно. Вот только вам, Семёнов, это не все равно. Я же понимаю, понимаю, забормотал Семёнов. Пропади все пропадом. Мне бы только жить, дышать. Мне бы только выздороветь. А врачи, разве это врачи? Они ничего не гарантируют. И я вам ничего не гарантирую, Все решит суд. Но если хотите надеяться хоть на какое-нибудь снисхождение, надо его заслужить. Пока вы его ничем не заслужили, хотите жить? Хотите дышать Быть здоровым? А я хочу, чтобы вы жили, дышали были здоровыми те мальчишки, которые купили у Сеньки вашу отраву. Мы их задержали. Но пока вас тут лечили этот ваш Борисов, а кто он мне? Брат, сват, компаньон, в отчаянии воскликнул Семёнов. Почему он мой? Я его знать не знаю, я его видеть не хочу. «Все верно, согласился Лабанов, закуривая и ломая коробок спичку. Видеть вам его и не требуется. Семёнов дрожащей рукой вытер салфету с парину и упавшим голосом произнес. Что же я могу теперь сделать? Я ничего больше не знаю. Я болен, я устал. кое Что вы можете? с ударением произнес Банов, делая короткую затяжку. Например, вы можете сегодня вечером встретить племянника от дяди